которые собрались к вечеру в большой зале, где в это время для нас зажигали богатую убранную елку, мы разделяли и общие подозрения, и общий страх перед тем, что может ждать Ферапонт. На первый раз, однако, из передней, через которую дядя прошел с крыльца к себе наполовину, до зала достиг слух, что о храпошке не было никакого приказания. «К лучшему это, однако, или нет?» Расшептал кто-то, и шепот этот, среди общей тяжелой унылости, толкнулся в каждое сердце. Его услыхал и отец Алексей, старый сельский священник с бронзовым крестом двенадцатого года. Старик тоже вздохнул и таким же шепотом сказал «Молитесь рожденному Христу». С этим он сам и все, сколько здесь было взрослых и детей,